Пара плат аккуратно легла в ячейку. Брэд держал щупы тестера на клеммах. «Проверь питание». «Даю». Паркер соединил разъем. «Норма». Брэд закрыл крышку панели и стал завинчивать болты. «Ну все, еще минут десять, и мы сможем покинуть это проклятое место». «Скорей бы», сказал Паркер и отправил в рот жевательную резинку. Лучше быстрее рвать отсюда когти. Я нутром чую дерьмо. А мое нутро меня ни разу не подводило. Лучше уж отбросить копыта на орбите, чем в этой гребаной дыре. В космосе я себя чувствую куда увереннее, чем на твердой почве. Ну, если, конечно, это не Земля. Ха, неё ещё ползти, ползти. Да нее еще ползти и ползти. Доползём. «Ребята вернутся и... дай бог!» Брэд произносил эти слова, а сам думал о другом. Странное чувство тревоги сидело внутри него. Оно то затихало, будучи пересиленной явью сознания, то рвалось наружу, больно давя на диафрагму, словно он получил прямой удар в солнечное сплетение.